Циния. Приспособление для поливания индейки жиром. Корм для кошки. Рождественские огоньки. Зубной порошок для отбеливания зубов с активированным углем. Домашние шлепанцы из искусственного меха. Веб-камера. Компьютер-планшет. Игрушечные пистолеты с лазерным прицелом. Держатель сотового телефона для съемки селфи. Маркеры. Пряжа. Витамин D в таблетках. Ночники, ножницы для подрезки деревьев, термометр для определения температуры жарящегося мяса, осушитель воздуха, кокосовое масло. Циняя бежала. Новые кроссовки были страшны, как ядерная война, но удобны. И даже с забинтованными ногами, которые давали знать о себе при каждом шаге, она все же могла достаточно быстро перемещаться между стеллажами и конвейерными лентами как будто ее вела невидимая рука. Алгоритм оберегал ее среди бегущих работников и движущихся стеллажей. Она превратила работу в игру. Сколько раз удастся добиться того, чтобы полоска на экране часов стала зеленой? Чернила для принтера, крышка для гриля, пижама, пластиковая кость для собаки, спальный мешок, компьютер-планшет, книга, кисти для живописи, Бумажник, шнурки для обуви, кабель с микроюсб разъемами, подушка для сна в самолете, белковая мука, электрический удлинитель, силиконовые формы для выпекания кексов, эфирные масла, портативное зарядное устройство, дорожная кружка, бархатная мантия, наушники. Четыре. С утра линии на часах побывала зеленой четыре раза, а до первого перерыва оставалось еще некоторое время. На цинию вдруг навалилась слабость, но она продолжала работать. Она в состоянии заставить линию позеленеть, но сколько можно удерживать ее в таком виде? Проволочная корзина для бумаг, воротник, защищающий от клещей, USB разъем, мама, компьютер, планшет увлажнитель воздуха, термометр для определения температуры кожи лба, кофеварка «Френч Пресс», гольфы с узором, формы для льда, кожаные перчатки, рюкзак, книга, туристический фонарик, термос, маска для сна, закрывающая глаза, шерстяная шапочка, сапоги. Если линия на экране часов оставалась зеленой хотя бы несколько секунд, Это уже воспринималось как достижение, как будто циния сделала что-то хорошее. Перемена цвета с желтого цвета слабости на зеленый цвет силы. Деньги, природа, жизнь. Этот цвет в данных обстоятельствах был ей совершенно ни к чему. И в то же время только его она и желала. На бегу время шло быстро. И, как показалось цинии, Скоро наступил обеденный перерыв. К его началу она, к счастью, оказалась возле комнаты отдыха. Зайдя в нее, Цинья взяла воды, вытащила из кармана белковый батончик и села за свободный стол. Она жевала батончик, свою любимую подсоленную карамель Пауэр Буф, продававшуюся на променаде, когда зажужжали наручные часы. «В настоящее время поступает необычайно много заказов. Не хотите ли продлить свою смену?» Некоторое время смотрела на это сообщение. Подумала. Поднесла часы к рту и нажала в верхней их части. Мигель Виландрес. Часы провели ее через склад. Через десять минут она увидела Мигеля с набором шариковых ручек в руках. Она бегом догнала его, и пошла рядом с ним в ногу. «Привет», — сказала она. Он повернулся и немного помедлил, вероятно, вспоминая ее имя. Потом просиял. «Циния, все нормально?» «Да, часы предлагают мне поработать сверхурочно». «Угу, не сомневайся, соглашайся». «За сверхурочную работу платят?» Мигиль рассмеялся, положил ручки в контейнере на конвейерную ленту и подтолкнул чтобы лента его подхватила. Это строго добровольно. Но благодаря этому оказываешься на хорошем счету. Это зачтется при определении твоего рейтинга. Я думала, можно согласиться, можно отказаться. Так и есть, сказал он, взглянув на часы и отправляясь за следующей вещью. Это возможность, которую лучше не упускать. Он посмотрел по сторонам, Убедился, что никто из посторонних не слышит, и махнул ей, как бы показывая, что хочет сказать ей что-то на ухо. «Укрепляет ваш рейтинг. Чем больше отказываетесь, тем он слабее». Часы цинии снова зажужжали. «В настоящее время поступает необычайно много заказов. Не хотите ли продлить свою смену?» Она остановилась, но Мигель продолжал идти. «Не раскачивайте лодку, миамига, – сказал он, повернул за угол и исчез из виду. Цинния поднесла часы ко рту, хотела сказать «Да пошли вы, я устала». Но вместо этого сказала «Конечно». Часы показали смайлик с противоестественно радостной улыбкой. Перерыв закончился, и она снова потерялась в вихре книг, товаров по уходу за больными, кормом для домашних животных и батареек, уже не столько следя за цветом полосы на экране часов, сколько за тем, чтобы выбраться отсюда живой. Под конец дополнительного времени, которое составляло всего полчаса, и еще сорока минут, которые она прождала в очереди к сканерам, Цинни оказалась совершенно измотанной, но чувствовала себя, как после хорошей тренировки. Она постаралась сосредоточиться на этом ощущении, Калории сгорали, мышцы работали, о своем унижении она почти не вспоминала. На променаде, незадолго до арки, открывавшейся в вестибюль ее общежития, сын не взглянул за стеклянные двери, которые вели в коридор, заканчивавшийся несколькими общественными туалетами. Примерно на полпути к туалетам, в 15 метрах от нее, выступая из стены, стоял автомат облачной точки. Идя сегодня утром на работу, она заходила сюда помыть руки. В этих туалетах, расположенных неподалеку от лифтов, народу было сравнительно немного. По-видимому, уходя на работу, люди предпочитали пользоваться туалетами на своих этажах. Вероятно, тоже относилась и к возвращавшимся с работы. Цинья прошла мимо автомата. В коридоре никого не было. Она дошла до лифта и провела часами перед диском. Подъехала еще женщина в кресле-каталке, молодая, коренастая, с короткой стрижкой. Желтая рубашка пола. Ремешок часов в вереницах одинаковых кошек, персонажей мультфильмов. На коленях у нее лежало несколько коробок. Она улыбнулась Цинии, поздоровалась, посмотрела на светящийся номер на табло лифта, но проводить часами перед диском не стала. Поднималась на тот же этаж, что и Циния. Положение теории социальной инженерии, сформулированной Цинией, подтверждалось. Вот почему следовало сосредоточиться на автомате облачной точки в коридоре. Она предпочла бы воспользоваться другим, подальше от ее квартиры, даже в другом здании, если бы она смогла туда попасть. Но, во всяком случае, автомат должен был находиться близко. Только это позволяло добраться до него и вернуться в квартиру без часов. Чем дольше она находилась вне своей комнаты без них, тем заметнее это становилось для системы. Двери открылись. Цинния закрыла рукой световое реле, чтобы дать время женщине на каталке выехать из лифта. «Спасибо», – сказала та и поехала по коридору. Цинне пошла следом. Открывая дверь своей квартиры, женщина уронила одну из коробок. «Вам помочь?» спросила Цинне. Женщина взглянула на нее. «Да, было бы здорово, спасибо». Цинне подняла коробку и подержала, пока женщина открывала дверь своей квартиры. Цинне ожидала увидеть жилье с большими удобствами для человека с ограниченными возможностями. Но оказалось что здесь все так же, как у нее. Тот же узкий проход, в который едва входило кресло-каталка. Цинья вошла в квартиру вслед за женщиной и положила поднятую коробку на стойку рядом с плитой. Женщина отъехала на каталке к матрацу, возле которого было больше места, чтобы развернуться. «Большое спасибо». «Да не за что», — сказала Цинья и посмотрела по сторонам. Квартирка была так мала, что женщине, вероятно, не составляло труда поддерживать здесь порядок. Сыню беспокоило не это, но, казалось, из-за тесноты трудно дышать. «Боюсь показаться бестактной, но разве вам не могли предложить что-то чуть более подходящее?» Женщина пожала плечами. «Много места мне ни к чему. Можно было бы получить квартиру побольше, но я предпочитаю экономить». «Меня, кстати, зовут Синтия», – сказала она и протянула руку. Цинья ее пожала. Рука была крепкая, ладони мозолистые. «Вы новенькая у нас на этаже?» – спросила Синтия. «Я вас раньше не видела. Я здесь первую неделю». «Что ж», – отдуваясь с заговорщической улыбкой, сказала Синтия. «Добро пожаловать в наши места». «Спасибо» ответила циния «Может, я могу вам чем-нибудь еще помочь?» Синтия снова улыбнулась. Болезненная, слабая улыбка. Циннии потребовалась секунда, чтобы понять ее смысл. Улыбка означала «не жалейте меня». И Циннии захотелось извиниться, но потом она поняла, что от этого станет только хуже. «Нет, спасибо», сказала Синтия. «Я справляюсь». Ну хорошо, в таком случае спокойной ночи. Циния уже подошла к двери, когда Синтия сказала. Подождите. Циния обернулась. Тут много чего бывает, особенно с новичками. Если что-то потребуется, не стесняйтесь, стучите ко мне. Спасибо, сказала Циния. Она вышла в коридор, вошла в свою квартиру и представила себе трудности с которыми приходилось справляться бедной Синтии. Потом спохватилась. Какой же задницей надо быть, чтобы считать Синтию бедной? До встречи с Пакстоном оставалось некоторое время, поэтому Цинния взяла украденный мультифункциональный складной нож, встала на матрац и вытащила несколько кнопок, которыми ткань под гобелен удерживалась у потолка. Угол ее повис. За ним на потолке открылась борозда длиной 15 сантиметров, образованная отверстиями кнопок. Работать подолгу без перерыва было нецелесообразно. Поднималось много пыли. Кроме того, она опасалась, что соседи могут услышать шум. По крайней мере, работа шла без особого труда. Потолок из дешевого гипсокартона резался легко, как масло. Циния пилила его ножом. Возникавший при этом звук заставлял ее вбирать голову в плечи и скрежетать зубами. На покрывало матраца сыпалась белая пыль. Она подумала, что через день-другой работа будет закончена, и понадеялась, что вверху останется достаточно места, чтобы повернуться, и что она своими действиями не вызовет срабатывание сигнала тревоги, что не влипнет. Прорезав еще несколько дюймов в гипсокартоне, Цинния сложила нож, закрепила на потолке декоративную ткань и аккуратно сложила покрывало, сосевшее на него белой пылью. Пыль она стряхнула в раковину, пустив в воду, чтобы ее слить. Затем достала из сумки электрическую машинку для стрижки волос. Открыла отделение для аккумуляторов, вытащила один и достала пинцет. Затем запустила ее в машинку и обшарила ее внутреннюю поверхность, отрывая от стенки прежде слегка приклеенную к ней крысу – устройство с USB-разъемом размером с ноготь. Самым опасным этапом в предстоящей работе было долгое сидение, необходимое для ее выполнения. Сложное задание могло потребовать нескольких часов, а то и дней но чтобы попасться, было достаточно секунды. Тут и приходила на помощь крыса – невероятно дорогое крошечное устройство, которое позволяло получить образец внутреннего компьютерного кода любой организации. В дальнейшем, уже после отключения от системы, устройство расшифровывало код. Цинния могла подключить крысу к любому терминалу локальной сети компании и та за несколько секунд вырезала бы образец внутреннего кода. Затем крысу предстояло подключить уже к ноутбуку, где она спокойно проделает столько операционных циклов, сколько необходимо, выполнит всю трудоемкую работу, лежа на дне ящика стола. На это потребуется некоторое время, кое-где крысе придется помочь. Но в итоге появится модуль программного обеспечения, который можно будет подключить к локальной сети. Этот модуль идеально встроится в систему и выяснит все необходимое в считанные секунды – карты, схемы, сведения об энергопотреблении, отчеты службы охраны. Ради этих нескольких секунд требовалось провести длительную подготовку. Циней пользовалась прежде таким приемом и предварительные процедуры занимали по несколько недель. Учитывая изощренность защиты, действовавшей в облаке, она бы не удивилась, если бы в данном случае на подготовку ушел месяц и более. Но опять-таки долгий обходной путь, как правило, бывал безопаснее прямого. Самым серьезным препятствием на ее пути было компьютерное железо. Бело-голубая эмблема, расположенная на банкомате облачной точки на уровне глаз пользователя, была полупрозрачна. Цинни не сомневалась, что за ней скрывалась камера. Несмотря на нелюбовь к камерам в облаке, не оборудовать камерами банкоматы здесь просто не могли. Но у нее был план. Подходя к банкомату, она нагнется, чтобы завязать шнурки. Или, может быть, будет держать перед лицом пакет с бакалейными товарами и рассыплет их. Надо будет как следует согнуться до того, как она попадет в поле зрения камеры оборудованный, вероятно, линзой рыбий глаз. Затем открыть панель доступа, посадить крысу, снять крысу, закрыть панель, выпрямиться, уйти. Она взяла из косметички шариковую ручку и вытащила из пластикового корпуса стержень с пастой. Затем достала из сумки перочинный нож и срезала стенку пластикового корпуса так, чтобы теперь этот корпус легко вошел в замок и позволил с усилием повернуть замочный механизм. Инвестиции в разработку новых запорных технологий были явно недостаточны, и это позволяло Цинни легко открывать замки, что не могло не радовать. Покончив с крысой, она взяла передатчик и корпус ручки со сделанным вырезом и положила их на стойку. Затем достала небольшой футляр для очков и приложила их в него. Она собиралась носить все это с собой на случай везения. Тогда цели можно было бы достичь более простым способом, чем предусматривал основной план. Проверила часы. Оказалось, что до встречи с Пакстоном остается несколько минут. Они договорились встретиться в «Живи играя» в баре, оформленном в британском стиле. Ей показалось, что Пакстон выбрал его именно из-за оформления. Из всех напитков она предпочитала водку поэтому оформление бара не имело для нее особого значения. Водка лучше всего пьется и легче всего переносится организмом. Цини разделась и поняла, что от нее пахнет работой, высохшим потом и жалостью. Подумала, не принять ли душ, не надеть ли чистое нижнее белье. Но она не собиралась сегодня спать с Пакстоном. А если бы этим и кончилось, она сомневалась – что он бы обратил внимание на свежесть белья. Большинство мужчин более заботятся о качестве игры, чем о состоянии игрового поля. Она натянула чистую рубашку, и в это время часы зажужжали. Напоминаем, что тебе надо проверить пенсионные документы. Черт, это надо было сделать раньше. Она планировала подписаться на пенсию. Это входило в ее план, пусть не слишком важной частью, но вести себя следовало так, будто она собирается остаться здесь надолго. Это позволяло не выделяться. Ты сможешь сделать это с любого банкомата облачной точки или с телевизора, находящегося у тебя в комнате. Она взяла пульт дистанционного управления, включила телевизор. Показывали рекламу PowerBuff, в которой худощавый парень съедал батончик и тотчас его мускулатура раздувалась, как в комиксе батончики пауэр буф стань мускулистым так сказала циния вслух это несколько напрягает она взяла пуль дистанционного управления щелчком переключила его в режим клавиатуры нажала на кнопку и сказала браузер телевизор показал домашнюю страницу облачной точки сверху было выведено добро пожаловать циния да пошли вы ответила она